В ГИК. Сосед Алексей Семенович напрасно качал головой. Ты всю жизнь будешь делать то, что тебе прикажут. Приказывать было не нужно. Меня оглушило и съело химера особенной, великолепной жизни кинорежиссера. Погнавшись за покрасивее, я думать забыла повыше и посвободней. Не только готовился к экзаменам на тестат зрелости, сколько ломал себя. Всегда сторонился политики и науки, теперь же самодовольно раздумывал, мог бы Черчилль или Трумэн написать о языкознании. Всегда презирал Горького, теперь же, зная, что надо, давя сглотал Фому Гордеева, «Дело Артамоновых», Клима Самгина. Никогда не любил драматический театр. Теперь же в майской и июньской духоте высиживал основные спектакли основных театров. «Самое отвратительное мгновение во Мхате». когда на сцену выплывала старая бесформенная Тарасова, и зал закряхтел «Красавица!» Единственное потрясающее в ленинского комсомола, когда Берсенев Федя Протасов в последнем действии выкликнул «Как вам не стыдно!» На дне открытых дверей нас приветствовал Лев Кулешов, тот самый, который... Больше всего на свете любит умные машины нашу русскую природу, охоту и зверюшек. Он был невысок ростом, но грандиозен. Львиная голова, львиная седина, красивые подстриженные усы, галстук дорогого красного цвета, в тон ярким губам, тёмно-серый, крупной выработки заграничный пиджак, светло-серый необнавязненно вязаный жилет. Он добродушно шутил, щедро приглашал поступать и ничего не бояться. От него струились величие и великодушие. Он сиял посвящённостью. Я влюбился. По Петр, но в 51-й мастерскую набирал именно Кулешов. На первом туре показали Герасимовские Сборждённый Китай. Намёк набирают документалистов. В темноте просмотрового зала я записал в блокнот кадры за кадром. При свете дня на проштампелёванных листочках обнаружил феноменальную память и выдал комментарии о ля газете Неренбург, хлеборобы Кубани и актёра Астури, безработные Сан-Франциско и кулиган Гонконг. На втором туре в сочинении Мой родной город я заявил, что писать в Москву невозможно, поэтому про одного москвича Вспомнив, если бы эти стихи были подписаны Евгенией Втушенко, Верхолаз, город Красноярск, ик бы они впечатлили в правде, я соцреалистически вывел Верхолаза из Уделинского, Юркутихнова, загнал его в строители высотных зданий и в финале дал ему в руки поднятую целинну. Собеседование. В коридоре абитуриенты пирамиды лепится к стёклам под потолком увидеть, услышать Меня вызвали. Из предбанника я узнал голос Кулешова. Сейчас я вам покажу замечательного парня, из него можно сделать что угодно. В первый в гиковский день Кулешов обратился к нам как к старшей кравным: "Не думайте о красивой, особенной жизни. Я из такое понятие и киношник, светофильтр на пол лица, клетчатая куртка со часом на краге это всё это вздор, ложь". Настоящий работник кино одет как все и живёт как все, только работает много больше других. А теперь посмотрите венгерский фильм Германа Кастерлица Маленькая мама. Кулешов не зря заклинал нас быть, жить как все. Ибо выдержав конкурс 20 человек на место, одобренный высокой комиссией, Кулешов, Головня, Копалин, Аванесов Студент творческого факультета уверенно считал себя избранным и дарованием я задрал нос перед школьными друзьями не пошёл на торжественный вечер получать золотую медаль занят репетиции даже не хоронил милую бабушку Ирину тоже некогда каждый день с 9 лекции семинары просмотры потом до 5 7 даже до 9 репетиции дома сплю В воскресенье отсыпаюсь и увязываю хвосты домашних заданий. При такой жизни меня озадачил призыв Кулешова по-станиславски наблюдать жизнь. Где я мог ее наблюдать? Дома, в институте. Оставалась дорога туда-обратно. Я строчил в зап книжку, увиденное и слышанное в трамвае. Ремесленники. Десять билетов. Вас нечто десять. Все двадцать, наверное. Не двадцать, а двадцать три. Кондуктор что? — Я у вас третий раз еду. Два раза билет брал. Как вас зовут? А что, если я в ваш звонок позвоню? Ребята, у нее нос с картошкой. Сейчас высажу. А мы приехали. Бери билеты назад, Москва-Воронеж. С передней площадки врываются двое без ног на тележках. — Мы три моряка Черноморского флота. Один потерял руки, другой ноги, третий глаза. Подайте на воспитание наших детей. полный вперёд табличка лучший кондуктор г Москвы пожилая бодрая тип понашенка заходите граждане не торопитесь всех увезём бабеньки бабы не толкайтесь бабуся держи руку кого обслужить а вы ребята ай-ай-ай без билета следующий штут городок приготовьтесь кому сходить снетись граждань у меня вагон всегда весёлый передмухинской рабочей колхозницы Люди спрашивают: "Вы учи чучелов сходите?" Ирония. И Петр на первой лекции с переходом в студенчество нас поздравил Сергей Митрофанович Петров. Известно, что литературовед Сергей Митрофанович Петров поставлял министру культуры Александрову кадры для элитного дома терпимости. Не могу сказать тот или не тот, не похоже, наш был Коржавый мордвин с красноречием директора пробиранной палатки. Я как раскрыл на нем, так и не закрывал заведенную в школе зап-книжку. Язык Тургенева как бы надушен одеколоном. У Тургенева человек не припаян к природе. Тургенев под начал поддаваться вправо, читайте в работе Эльсберга, Герцен. В обрыве Волохов надругался над верой, и она оборвалась. С древнейших времён, с конца XIX века, западную литературу преподносил Стрекулист Вертсман, закатывая глаза: "У дам ты была, Биатриче, брюнетка с голубыми глазами и роскошь". Он показывал пальцами, какая роскошь. И тут же, сияя простодушием, объявлял: "К поэзии я глух". Историю искусств из О читал Цирлен, воспитанный голос Принцип хиазма, валерные отношения. Какая-то такая мысль. Тициан прожил сто лет и до конца. Какие-то такие искания. В Ленинграде я еще раз посмотрел Бурлаков. Все-таки красиво написано. Какая-то такая сила. На вступительной лекции по советскому искусству он рассказал, что на Западе считают современным русским искусством, то есть назвал Шагала, Кандинского и прочих. Однокурсники из народных артистов тыкли в меня пальцем. Он импрессионистов любит, формалист. Часть занятий шла в Третьяковке. Яробалетный и чётный пытался полюбить обязательных передвижников. По дороге Цирлен спрашивал: "Какая из новых станций метро вам нравится больше всех?" Народные артисты, там Самольска. Ну это какое-то такое пирожное. Я наслушался о бордерах, Египте, Ренессансе и, вычислив робко, тайно спросил, «Метро — это эклектика?» И в ответ тихо, «Разумеется». Марксизм тенором в нос выводил козьяков. «Агностики! Они заблуждали народы, что все это только кажется, что вот этот стол передо мной я выдумал, как будто не всякому видно». «Не всякому». Сам Козьяков был слепой в синих очках. Товарищ Сталин организовал негодование, облачив его в партийную форму. Форма речей Козьякова, синтаксис, изумлял, лексикон требовал перевода. Агностики-мракобесы, сикофанты-изуверы, оппортунисты те, кто мешает, Беркли, Мах, Авенарио, сбранные междометия. В большой 201-й аудитории было много народу. Кроме мастерской Кулешова, первый операторский, первый художественный, не помню, были ли сценарные и киновички, никто не слушал, все занимались своими делами. Если вдруг становилось шумно, Козыков угрозил резким козлиным фальцетом: "Я вас с целью коллективщину вытрявить, выгонить". Более любых лекций во ВГИКе справедливо ценились просмотры Перед началом колодёжная извлекала жаждущих из-под столов, из-под портьер, сладострастно срамила лютом, намолённым ртом. Ей принадлежала валюта под крышами Парижа: последние миллиардеры огни большого города, новые времена, джаз Джорджа Зинки, джаз, серенады солнечной долины, иностранные детективы на авгиковском сленге, пробитый вагон Долинский пускал всех, но у него была малоценная история советского кино. Он изумлял прононсом. — Джорджинский поехал в Тебилиси. Пьяная бариня в семье бет приумную дочь. Актерское мастерство начал у нас Белокуров. Он задал придумать и изобразить этюд. Сам блистательно показал, как пьяного за шиворот выводит из ресторана. Вышел в дверь, дверь закрылась. И больше мы белокорого не видали. Его заменили а ниоткуда прохиндей Бендер, всегда осторожно щерится. Б из закрытого камерного тон дамы Сухоцкой есть портрет царя и лебедевой, предполагалось, что курирует их Хохлово, ассистент и жена Кулишова, ныне лицо без речей и баба-яга без грима. В отдалённом прошлом одна из прилестных сировских девочек Боткиных в Авгиковских легендах великая эксцентрическая актриса якобы приглашали в Гливуд. Нас пичкали работой и актёром над собой не помогало. Даже с помощью Станиславского такие как я случайный, то есть сразу после десятилетки, не умели придумать этюд, говорили на площадке заводным голосом, дико сучили руками и припечатывали подошвы. Снять актёрский зажим дело очень возможно. Для этого есть много простых приёмов и мелких уловок, но никто из строицы педагогов не спешил нам помочь. Весь первый курс я был в альянсе со случайным Лысенко. Вчерашний школьник из того самого Красноярска, без особых способностей и не будучи верхолазом, с ходу влетел на режиссёрский. Вместе мы ходили в трущёбный район за Яузой агитаторами Плюс наблюдать жизнь. Переулок из заборов, старая еврейка. Так вы ж скажите им, чтобы они лампочку в фонарь вкручивали, а то я так боюсь, так боюсь. Розочка ж поздно и с техником. Длинный, темный, привенчатый коридор, корова. В комнате под иконой большой фикус, статный мрачный старик. Опять судей выбирать, придем, придем. Только нам не судей, нам защитников нужно. В день выборов к Авгику приходили к 6:00 утра, целыми семьями, чтобы первыми, чтобы сфотографировали, может, поместят в газете, может, чего дадут. Впервые я встречал Новый год не дома. В полночь хозяйка, тётя Кусница, торжественно пригарюнялась: "Давайте выпьем за того, кому труднее всех, кто сейчас не спит и думает, чтобы нам было ещё лучше". На втором семестре Кулешов задался чинить и разыграть сценку. Условия, чтобы раскрывались черты нового в человеке. Что такое черты нового, не объяснялось. Каждый должен знать сам. Я задумался. Лучший кондуктор Г. Москвы, конечно, не в счет. Избиратели, спешившие голосовать первыми, выглядели как нищие. Тост за Сталина прозвучал неловко. ни на Капельском ни на Большой Екатерининской ни в удельной ни в школе ни в институте ни в трамвае ни за Яузой я не видел черт нового я не обнаруживал их ни в ком из окружающих даже в самом Кулешове но вступительным экзамене я рассудил что от меня ждут верха лаза чего от меня ждут теперь мысли Сенка долго сидели над пустотой и в конце концов выисели сюжет В колхозном инкубаторе градом побилось стёкла. Застеклить временно нечем. Два комсомольца на время крадут стёкла из одних окон. Было все чинить было всё же проще, чем изобретить. Мы целые семестры вдвоём репетировали нашу муру, приходя в отчаяние от своей неспособности. К нам заходили на полчасика, час старшие однокурсники, фронтовики, Показывали, как держать в руках воображаемые стекла, как эффектней кормить цыплят. Троица педагогов заглядывала на минуту, Хохлова безмолвствовала, Бендер щерился, Сухоцкая, мило улыбаясь, втыкала шпильку. Хохлова спешила к Кулешову, Бендер покурить, Сухоцкая к народным артистам. Мои сотоварищи по мастерской были явственно четырех категорий. Народные артисты, Полока, Полока, леходка, примкнувшей к ним, махнач и втявший сыродич. фронтовики: фокин, николаевский, чёрный, националы и демократы: шахмалиева, турсубекова, абалов, миколаускс, дабашинскс, эстанец ельцов, венгр кашкет, поляк зярник, какое-то время кореец легендин, случайный после десятилетки ильинский, лысянка, я В глаза народным артистам Кулишов, а за ним с готовностью Хохлова и Сухоцкая звал Генну Полоку. Я так любил Кулишова, что меня это не коробило. Про Полоку уже я сочинил весьма портретных стишок. Познакомьтесь, братия, с Полокою. У Полоки глазки с Повалокою, движется Полока с Сутолокою, говорит Полока с Безсталокою. Вслух не сказал. У Полоки действительно было пол-ока опущенные веки. Болок перешёл из Щепкинского училища. Высокий, розовый, чисто одетый, он заторможенно вихлялся, вышагивал на полусогнутых, говорил замедленно, с паузами. Понимаете, когда я изучал драматургию Чехова, затруднённый, округлый жест от плеча, голова запрокинута, по лбу идут морщины, в муках формулируется мысль. Отец рассказывал Он был на приёме у Тита, понимаете, Тита. Он сидел на троне, а справа и слева лежали немецкие овчарки. Туوله Виходков вышел в народные артисты явочным порядком, такой же длинный, как полок, тоже чей-то сын. Он перекантовался из ленинградской мареходки, от неё очевидно виходкины маньеризмы. Хождение по струнке, резкие движения, отрывистые встречи, подчеркнутые альвеолярные и идеальный пробор. Примкнувший к ним Мохнач после десятилетки, но уже на колесиках, был бы смазлив, если бы рытвенными по щекам не искажало лицо улыбка. Мохнач истого служил народным артистам, и они свысока считали его своим. Блудливые улыбки из-под дорогих очков, оправдание наперёд, затаённая злобность, вежливая недоверчивость это родичев. В мейко опасности, как черепаха втягивает голову в корсет. Году он пролежал в гипсе, обжирая Шекспирами и Рафаэлями. Во всём современном видел полив, но первый из встреченных мной восхищался Хемингуэй. Улишов неустанно твердил, что после профессии лётчика-испытателя самый вредный кинорежиссёр. Не знаю, что заставило его взять корсетного родича, которого он к тому же явно терпеть не мог. И народные артисты с радостью отженили бы не своего эрудита, но что-то мешало. Что-то доказывало его принадлежность к касте. Хотя сам он народных артистов не жаловал, yekшался больше со сашкиурсниками и неистовво проголивал в совершенстве владея искусством проникать на просмотры. Иногда я по старой памяти сочинял стихи. Забавно, что в привольной и возвышенной новой жизни я бывало сбивался на газетные, зато в творческом, то есть идеологическом вузе откровенно продаваясь на занятиях Стихи, хорошо ли, худ ли, я описал только чистые, только высокие, только ради искусства с большой буквы, но кому я мог показать? Наименее неподходящим в мастерской был Родичев, я показал, он растерялся, не знал, как быть со стихами, которые не лезут в государством поставленные ворота. Первое задание по режиссуре очерки о переломных моментах в жизни, почти призыв к самоговору. Я вовгике не раскрывал себя, инстинктивно затаился, умалчал про футуризм, хулёхуринита, новую жизнь, прочтение Постернака, отдевался в ночь верхолазным газетным, сошло на обсуждении и похвалили. Воляк Зярник написал, как он с девочкой Крысьей бегал смотреть Варшавское восстание. Крысью тогда же убил. Все молчали. Кулешов, отчаявшись, ткнул в меня. Я не мог угадать, чего от меня ждут, и испуганно понёс. Непонятно, как матери отпускали детей. Матерям должно было быть понятно, что в восстании антинародны. Мне было совестно перед собой, не перед Зярником. Простолюдин с гонгром он рассказывал Гоголям, громко топая бутсами. Эц, эц, эц, а пачему в Варшаве муку продают, а в Москве нет? Хорошо ещё, ежи не знает, что в Будапеште 250 зимних бассейнов, а в Москве два, шипнул вродечев. У случайного Ильинского в очереди была фраза: "Грузовики, гружённые мужчинами, на неё с копом набросились народные артисты". — Это талантливо! — неожиданно пресек Кулешов. — У Ильинского получилось оригинально, потому что он так увидел. Не старайтесь оригинальничать. В школе живописи вояния и зодчества Келлин дал нам писать женский портрет с натуры. Я сместил голову вправо, на холсте осталось пол лица. Келлин меня пробрал при всех, до сих пор помню. У Келлина учился Маяковский, мы с ним еще тогда познакомились. Кулишов родился в 1899 году. Ищите и не стыдитесь, если вас называют формалистом. Формализм не сифилис, а однобокость, половина лица, как на моём портрете. От этого надо избавляться на людях. Нет таяс. Пойдёте к реализму, придёте к кинематографу. Если есть реализм, есть и монтаж. Монтаж не я выдумал, но на нём стоит вся классическая литература. И мы раскадровывали охоту из Анны Карениной, где молодая травинка прободает прошлогодний лист и даже морозной пылью серебрится его бобровый воротник. Второе задание по режиссуре — документальный очерк, тема по собственному усмотрению. Я выбрал, что почище, консерваторию. Там мне официально дали от ворот поворот, но в коридоре я встретил парня, с которым летом сдавал на режиссёрский и проник в запретную зону. Вообще в аудитории посреди марксизма вдруг вопль и рывок, как ну, раскрылась форточка, вокалисты боятся простуд, инструменталисты боятся физкультуры. Затесаться на физкультуру мне, конечно, не удалось. Фортепиано было знакомей других инструментов, и я пошёл на урок к самому Найгаузу. Если б не представился, Генрик Густавович счел бы меня за очередного ученика, а так он правый потряс мне руку, а левый вынул у меня из кармана книжку. Белла Балыш, искусство, кино. Хорошее лицо, как у музыканта, и забыл о моем присутствии. — Что вы делаете? — ужасался он на студентку. — Здесь лес и река. Ах, это чудно! Почему вы качаетесь? Сидите как за столом, на рояль играть так просто. Это скрипач должен стоять, ещё держать инструмент, ещё играть. Педагог Артобалевская привела Вундеркинда на Сеткина. Сын шофёра в 6-7 лет имел собрание сочинений, в том числе оперу по сказке Пушкина Наигавы, работал с ним как со взрослым. Я написал много меньше, чем видел, слышал. Всё же остался достаточно много, и меня похвалили. Явные лучшие очерки были у народного артиста Виходка, а сортировочной Горки и у Фрондовика Чёрного про тракстомоторный парк. На грозном экзамене после первого семестра комиссия должна была учесть наши очерки и просмотреть вымоченные этюды. На площадке из общего неумения выделялись Пылока и Виходка. Заведомо лучше всех были Чёрный и Венгер Кашкетет. Сильно вечером, уставшие до потери бдительности, мы не подслушивали диканат. Николаевский рвал на гитаре довоенные зярни, как позывные, и выстукивал на пианино свою единственно джазовую фразу. Фокин сорил Хофмы, Чёрный разделся до трусов, залез на стол и прикрывшись шкурой из реквизита, изобразил Рубинсовскую шубку. Кулишов возвратился один объявлять. Виходка отлично. Ильцов отлично. Ильинский отлично. Кашки это отлично. Лысянка отлично. Николаускус отлично. Полоко отлично. Родычев хорошо. Сергеев отлично. Фокин отлично. Чёрный 2. Черный машинально поднялся, не ослышался ли. Простите, профессор, не перебивайте меня. Двойка профнепригодность, автоматическое отчисление. Одного из самых способных, фронтовика. На завтрак у Лишов, для таких, как я, с нажимом. Причина отчисления черного очень серьезная. Вспомните вечер ко встречи на Эльбе. Вы не почувствовали скрытую симпатию к американцам. Год был 52, чёрный был Марк. Случай ещё с чёрным сквозняк средней силы. Можно надеяться, он обошёлся без крови. Вообще сквозняки гуляли по Вгику всё время. Сквознячок на уровне быта. Общее комсомольское собрание, главное из Дома терпимости министра Александрова, до разоблачения осталось год-два, клеймит с трибуны жалкую, плачущую однокурсницу, кого-то к себе привела в общежитие на Зачатевск. Сквознячок по злокачественнее. Чаурели привез тепленький, незабываемый 1919-й, на другой день. Народный артист и комсорквиходка отвёл меня в угол и настоятельно это ты допускал высказывание во время просмотра. Михаил Дешерович сидел в заднем ряду и слышал: "Ты ведь сидел сзади, кто допускал высказывание?" Я не помнил, допускал я или не допускал, но он во всякий случай настойчиво отказался. Куда более опасный сквозняк Венгер Кашкете всегда погружённым в невесёлые мысли, говорил он мало, держался возле народных артистов, похоже, потому что они были одеты почище и такие же рослые. В юности он что-то национализировал, за заслуги его и прислали в лучший и единственный в мире киноинститут. Через семестр одарённый и работящий Кашкете, получив пятёрку, запросился домой, сам перестал ходить на занятия. Такое оплюхи. лучший, единственный с роду не получал. Наш объяснитель Кулишов отмалчивался. Венгры из других курсов послушно открыли грязь, фронт, там не хорошая женщина. Лигенди наоборот отказался вернуться домой. В середине учебного года в институте появились двое корейцев, на одно лицо и разят рыбы. За несколько недель рыба выветрилась, лица сделали из разных легендин откровенный признался, что поначалу мы все тоже выглядели на одно лицо. Старшие братья, народные артисты пытали жёлтого гостя Ли, Чехова ты читал столько, он руками показывал метр. А Есенина столько обхват толстой книги. По сравнению с Кореей В СССР было раздолье. Легендину нравились мы, и он с удовольствием говорил тихо, но правду. У Северной Кореи нет авиации, только советские летчики. Китайцы плохие солдаты. Мы их звали ленивые животные. Мы бежим в атаку, всех уже убили. Или мы захватили, а они еще идут из окопов. В восьмой армии Джудэ были одни корейцы. По счастью, Легендина с кузнеки обошли.